Глава 7. Сара. Отель «Дюкап» с фасадом выцветшего розового оттенка был большим и неопрятным, особенно теперь, когда его постоянные английские клиенты разъехались на летний сезон. Сад окаемляли пальмы, а огромные кусты алоэ усиливали тропическую атмосферу. Мы убедили владельца месье Антуана Села не закрывать заведение, Он так высоко вскинул брови, что они исчезли под кепи у него на голове. «Как? В июле и августе? В самую жару?» — протестующе воскликнул он. «Да», — настаивал Джеральд, — «пусть гостиница будет открыта в жару». Банковский чек на сумму, превышающую стоимость номеров даже в разгар сезона, быстро решил вопрос. «Но как быть с персоналом?» — выдвинул свой последний аргумент мсье. Большинство сотрудников летом разъезжаются по домам. Нам понадобится только повар и горничные, — заверила я. О стирке мы договоримся в поселке, а за детьми будет присматривать няня. О-ла-ла! — Села прижал кулаки к глазам, как будто собирался расплакаться от досады. — Ничего не получится! Но он сворачивал и разворачивал чек, полученный от Джеральда, В итоге алчность победила. Ладно, я кого-нибудь найду, но я не могу просить повара драить полы и ванны. Это наша забота, пообещала я. Мы тоже кого-нибудь найдем. Вскоре мы с Джеральдом создали в гостинице маленький мир, наполненный светом и теплом, с послеполуденными сиестами, тихими беседами на крыльце по вечерам, ароматом дикого тимьяна, и лаванды, разлитым в воздухе. Мы снова завели привычку держаться за руки, от которой отказались в Париже, где люди ходили слишком быстро и были вечно заняты. Утром после овсянки и зарядки на пляже Джеральд с детьми устраивали комичную серию вольных упражнений, за которыми я наблюдала из шезлонга, считая себя счастливейшей женщиной в мире. Во второй половине дня Няня уводила детей помыться и поспать. Джеральд работал над набросками для новых балетных декораций, а я изучала окрестности, разъезжая на поездах и автобусах, а иногда, проходя пешком целые мили, чтобы увидеть замок Гримальди, прогуляться по крошечным серым Ванса с их средневековыми арочными контрафорсами и полюбоваться готической церкви Лебар-Сюрлю с ее росписями, изображавшими пляску смерти. Когда мы приехали, маленький пляж возле гостиницы был покрыт толстым слоем водорослей. Люди в Антибе не купались в океане, так зачем было чистить его? Но Джеральд хотел иметь пляж для нас, поэтому стал работать граблями, убирая мусоры и водоросли. И вскоре у нас появилась полоска чистого мягкого песка для пляжных полотенец, и детских игр. Ночью после очередного дня солнца и океана, музыки, волны смеха моих уже загорелых детей, я лежала рядом с Джеральдом, слушая его ровное дыхание и редкое бормотание спящих детей. Ощущение ранее невиданного довольства окутывало меня, словно мягкое одеяло. «Пусть это продлится», — молилась я. Жизнь в Париже была запутанной и лихорадочной. Слишком много вечеринок, музыки, коктейлей, громких ссор, заканчивавшихся лицемерными объятиями и прогулок по брусчатым мостовым на рассвете, когда мы убеждались в том, что все гости направляются в нужные стороны. «Джеральд, отложи почту и поешь», — сказала я в наш четвертый вечер на мысе Антип, развернула салфетку и протянула ему. «Мы начнем с омлета, а потом есть еще тресковое пюре с приправами. Мы ужинали поздним вечером за маленьким столом, выставленным на веранду. Дети спали наверху, мы держались за руки и слушали отдаленный шорох прибоя и ночные песни сверчков, легкий шелест пальмовых листьев под дуновением ветерка». С кухни иногда доносился звон посуды и недовольные возгласы. Повариха, подкупленная нами для продолжения службы, часто жаловалась на то, что ей приходится ездить на работу из дома старшей сестры. Но, думаю, втайне она была довольна, поскольку у ее сестры было семеро детей. Теперь эта мадам Лорен вышла на веранду и уставилась на наши тарелки. Она пробормотала что-то непонятное, и новая помощница вышла из ее массивной тени. «Меня зовут Анна», — застенчиво сказала девушка. В летнем платье с оборками и надетым сверху белым передником она выглядела иначе. Ее волосы были заплетены в косы, которые спускались почти до талии. Сейчас она выглядела значительно моложе, немногим старшей девочки. «Анна», — сказала я. «Надеюсь, тебе будет хорошо здесь». Я выразительно посмотрела на повариху, взглядом намекая, что она должна относиться к этой девушке по-доброму, но та проигнорировала меня. У себя на кухне она была олицетворением закона и порядка. Повариха снова быстро забормотала на непонятном диалекте. «Она говорит, что вы должны есть быстро, пока горячее», сообщила Анна иначе можно получить расстройство желудка». Повариха кивнула так энергично, что уперлась подбородком в грудь. Анна подошла к столу и ловко разлила по бокалам розовое вино, не пролив ни капли. У нее была хорошая выучка. «Что-нибудь еще?» — спросила она и отступила в тень. В ее манере ощущалась некая скрытность. Отдельные фрагменты не складывались, как на кубистской картине со множеством острых углов. «У тебя превосходный английский», — сказала я. И она услышала вопросительную интонацию в моем голосе. Откуда у нее такие языковые навыки? Она слишком долго раздумывала над ответом. Я знала, что любые ее слова теперь будут ложью. Она тоже это понимала, поэтому промолчала. Но я заметила, куда был направлен ее взгляд. На нитку жемчуга, которую я носила всегда, «Даже на пляже!» Я рефлекторно прикоснулась к бусам. «Нужно быть осторожнее и запереть их на ночь. Единственное время, когда я не ношу их». Анна увидела этот жест и вздрогнула, как будто кража уже состоялась, и обвинение было оглашено. Ее глаза, смотревшие с тени, оскорбленно распахнулись, отчего мне вдруг захотелось извиниться. «Но за что?» «Мне стало не по себе». Эта девушка была гордой и чувствительной, она легко обижалась. «Неприятности», — подумала я, глядя на нее, — «вот и неприятности». Это ощущение со временем уменьшилось, мы привыкли к новому распорядку, завтраку на кухне и корзинкам, которые она приносила во время наших долгих дней на пляже. Дети не стеснялись Анны и доверяли ей, поэтому стала и я. Мы провели несколько недель в сонном блаженстве Антиба, в гостинице и на пляже. Время как будто остановилось, и мне хотелось, чтобы так продолжалось вечно. Возможно, я нашла то, что искала. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой, несмотря на редкие вспышки беспокойства, доставляемого этой девушкой. Однажды ночью я проснулась от тягостного сна, где убегала от невидимой угрозы и села в постели. Я слышала голоса на веранде, хлопок двери автомобиля. Кто мог приехать в такое позднее время? Сонно подумала я, но рука Джаральда потянулась ко мне, и я прикорнула у него на груди. Потом я почти сразу заснула. Когда я пошла на пляж на следующее утро, там находилась другая семья, Мужчина, стоявший ко мне спиной, раскладывал шезлонг. Его жена зачем-то носила парусиновый костюм. Рядом вертелся чернявый мальчишка в сопровождении всклокоченной молодой женщины, очевидно, няни, а подаль стояла женщина старшего возраста в длинном темном платье вдовы. Значит, нсье Села нашел других клиентов. В конце концов, это была его гостиница. Мы не просили его закрывать это место для всех остальных. Тем не менее, я испытывала разочарование. Незнакомые люди нарушат наше уединение. Детям придется вести себя тихо за столом и не бегать по коридору, а Джеральду надевать халат поверх купального костюма, когда он будет выходить на пляж. — Мама, кто это? — маленькая Гонория потянула меня за руку. «Почему они на нашем пляже?» Возмутилась она. «Пляж не принадлежит нам, дорогая», сказала я, хотя уже привыкла считать его своим. Четырехлетний Биот с игрушечным ведерком и лопаткой и трехлетний Патрик на руках у няни указывали на маленького мальчика, игравшего на берегу. Но сначала я обратила внимание на мужчину, который устроился в шезлонге. Он носил тельняшку, а над его головой курился сигаретный дымок. Он расположился спиной ко мне. Но я уже знала, кто это такой. Маленький сын Пабло, одетый в полосатый купальный костюмчик и резиновые галоши, бегал взад-вперед, между краем воды и своим отцом. Да, должно быть, Пабло, как и я, ощутил почти неуловимую перемену. Движение воздуха, когда на сцене появляется кто-то еще. Он повернулся и смерил нас долгим взглядом, прежде чем помахать рукой. Черноволосая Ольга, жестко выпрямившая спину, посмотрела на нас с одеяла, расстеленного на песке. Она даже не пошевелилась. «Доброе утро!» Сделанным дружелюбием поздоровалась я. «Какая неожиданность!» «Да уж!» Сварливо пробормотала Ольга. Пабло встал с шезлонга и подошел ко мне так близко, что я видела золотистые крапинки в его черных глазах. Мне показалось, как будто он снова набросил пиджак мне на плечи, и я снова ощутила запах трубочного табака из кипидара, который был запахом Пикассо. Значит, он последовал за нами... Я смутно припомнила, что он иногда посещал Лазурный берег вместе с семьей, но приехать именно на этот пляж... «Какой сюрприз!» — тупо повторила я. «Разве?» — он пристально посмотрел на меня. «Я хочу купаться!» — Ганория потянула меня за руку. «Конечно, милая!» Я улыбнулась Ольге и расстелила купальное полотенце в добрых десяти футах от ее одеяла, насколько позволял маленький участок пляжа, расчищенный Джеральдом. «Мы здесь ненадолго», — сказала Ольга, не глядя ни на кого в особенности. «На несколько дней». Она повернула пляжный зонт, воткнутый в песок, чтобы тень падала на ее лицо. «На несколько недель», — поправил Пабло с моей матерью, которая приехала из Испании. Он указал на пожилую женщину в черном, сидевшую на раскладном стуле по другую сторону от Ольги, как будто и не заметила ее раньше. Она еще не встречалась с моим сыном. Так что это будут их общие каникулы». Ольга закатила глаза и стала размазывать крем от солнца по своим обнаженным плечам. «Пабло помог мне расправить углы полотенца, потом вернулся к маленькому Пикассо на пляже. Мы разграничили территорию, словно маленькие армии. «Доброе утро, сеньора!» — обратилась я к матери Пабло. Она кивнула и вернулась к вязанию, которое принесла с собой. «Она не говорит по-английски или по-французски», — сообщил Пабло, — «только по-испански». Ганория, недовольная таким оборотом событий, новым товарищем по играм для ее братьев, но не для нее самой, собрала ракушки и начала раскладывать их в линию между нашими полотенцами, проводя четкую границу. Я раскрыла книгу, которую принесла с собой, и изобразила, что читаю, пока Ганория, которой надоело устанавливать границы, плескалась в волнах, периодически возвращаясь на берег. Биот и Патрик со своими ведерками строили песчаную крепость вместе с полем. Пабло и Ольга перешептывались между собой, издавая жужжащие звуки, словно рассерженные пчелы. Я заставила себя смотреть только на волны, на рыбачьи лодки, покачивавшиеся у бирюзового горизонта. Постепенно я вошла в состояние, когда человек больше спит, нежели бодрствует» и детские возгласы смешивались шумом прибоя в мимолетных видениях, видениях о полете. В середине утра к нам присоединился Джеральд, надевший длинные плавки и с полотенцем на плечах. Он трудился в небольшом сарае, который приспособил под художественную мастерскую, и напряженно хмурился, как будто утренняя работа не задалась. Он нахмурился еще сильнее, но потом просветлел, когда узнал мужа, жену и ребенка. Джеральд радостно обнял Пабла и расцеловал его в щеки на парижский манер. Потом они похлопали друг друга по спине с рассеянным видом, как делают добрые друзья, которые не хотят открыто проявлять свои чувства. «Пляжные этюды?» — поинтересовался Джеральд. «Приехали поработать?» Во время одного из визитов Джеральда в студию Пабло — Серый парижской зимой он увидел несколько пляжных картин прошлого года. Обнаженные купальщицы с удлиненными ногами и крошечными головами, так что для зрителя они одновременно находились далеко и близко. Пабло рассказал ему о кошмаре, который часто снился ему в детстве, как будто его руки и ноги вырастают до чудовищных размеров и с окружающими людьми происходят такие же болезненные превращения. «Поработать, как всегда», — ответил Пабло, — «и немного развлечься». Пикассо использует слово, которое также имеет значение пофлиртовать или завести интрижку. Он не смотрел на меня, произнося эти слова, но от этого их эффект не уменьшился. «Тебе холодно, дорогая?» — спросил Джеральд и набросил мне на плечи свое полотенце. «У тебя мурашки». Джеральд и Пабло пошли купаться, а в промежутках между заплывами помогали мальчикам строить песчаный замок. Я задремала в шезлонге под убаюкивающий плеск океанских волн. На чем ты смеешься, Сара?» — спросил Джеральд, вставший надо мной. Соленые брызги с его волос разбудили меня. Тень от его лица упала на мое. Планета, создавшая наше личное солнечное затмение. «Лобстеры», — сказала я, — «только лобстеры». «Это то, что будет на ужин? К тому времени я измучаюсь от голода». «Ты вечно голоден, и слава богу!» «Хороший аппетит» — говорил о крепком здоровье, а я боялась болезней в нашей семье больше, чем преисподней, если такое место существует на самом деле. Нет, сегодня вечером никаких лобстеров. «Будет жареный палтус с цветками кабачка», — добавила я и сразу забеспокоилась, что, возможно, Ольга не любит жареного палтуса и потребует чего-то еще. Если они с Пабло остановились в гостинице, то, скорее всего, и столоваться будут там. Мне придется советоваться с ней насчет меню, а она захочет жирную парижскую еду, икру, ягненка и густые соусы к овощам а не легкую прованскую кухню с обилием морепродуктов. «Да-да!» — позвала Ганори. Это было ее детское прозвище для отца. «Сегодня я хочу в кино! Мы сможем? Правда?» В сонном маленьком порту Антип был только один кинотеатр. Да и тот работал лишь раз в неделю. «Сегодня не будут показывать кино, милые!» — сказала я и выпрямила спину. Хочешь вместо этого отправиться за покупками, мы можем приобрести новые соломенные шляпы. — Я не хочу шляпу! Мне нужен поезд! — крикнул Биот, и трое мальчиков принялись распевать. «По -ест, по -ест, по -ест — ест! Поест! Поест! Джеральд рассмеялся и закружился с Биотом, держа его за руки, пока оба не свалились на мягкий золотистый песок. «Ты иди, а я останусь с мальчиками», — обратился он ко мне, стряхнув водоросли с загорелой пухлой ноги Биота, из Пабла. «Присмотри, чтобы они поспали после возвращения домой», — сказала я. Пабло повернулся и улыбнулся мне через плечо. «Да, я тоже устал», — сказал он. «Я имела в виду...» — начала я и замолчала. Он подразнивал меня. Когда мы с Ганорией поднимались на песчаный холм, я спиной ощущала его взгляд, но не стала оборачиваться. Позже, в тот же день, мы вернулись из шляпного магазина, расположенного на молочной белой, плававшей в волнах зноя, рюду-бато. Мы слегка перекусили в городе, и Ганория устала, поэтому на обратном пути вела себя тихо. Вернувшись в гостиницу, мы отправились на кухню за булочкой с шоколадом. Моя дочь с радостью забралась на табурет, оставив на столе свою новую соломенную шляпку и принялась уплетать рогалик, выданный поварихой. Маленький полдник, который так любят французские дети. «Пахнет чудесно», — сказала я, когда подняла крышку одной из кастрюль. Мадам Лорен просияла но ее помощница, девушка по имени Анна, оторвалась от чистки картошки и посмотрела на меня хмуро. «В костиннице появились новые постояльцы», сказала она по-английски с небольшим акцентом. Судя по всему, ее не радовало это обстоятельство. Ее голос был звучным и глубоким, хорошо поставленным. «Мы с ними знакомы», — отозвалась я. «Наверное, будем обедать вместе», так что у вас немного прибавится работы. «Эй, не ленись!» — прикрикнула повариха. «Больше картошки — меньше разговоров!» Джаральд и мальчики все еще дремали наверху в наших комнатах, а повариха и Анна дали понять, что я им мешаю. Я отправила гонорию наверх, к няне, и вышла на веранду с удобными шезлонгами. Вечерний воздух дрожал от жары, а на улице громко стрекотали цикады, В Провансе есть легенда о цикадах. Местные жители разленились и спали в послеполуденную жару, когда должны были трудиться в поле или готовить суп на ужин. Поэтому ангелы послали цикад, которые пели так громко, что будили людей и те воли неволей принимали за работу. На меня же они оказывали противоположное воздействие. Слушая пение цикад, Перекрывавшая плеск морских волн и крики чаек, я снова задремала. Мне снились ангелы-защитники и какой-то вопрос, который я никак не могла вспомнить. И это сердило меня. Когда я проснулась, солнце садилось, на меня падала длинная тень. Я подняла голову и увидела трикотажный пуловер Пабло в бело-синюю полоску. За ним маячила стройная фигура Ольги, которая кипела от ярости. «Отвечай!» — требовала она, дёргая его за руку. «Она здесь? Это женщина, Лагю!» Пабло стряхнул ее руку и наклонился ближе ко мне. Еще три веснушки», — сказал он, не обращая внимания на Ольгу. «Это хорошо. Совершенство — невыносимая вещь». «Привет, Пабло». Я выпрямилась в кресле и поспешно добавила «Добрый вечер, Ольга». Она была одета в изысканное платье с кружевной отделкой, а ее гладкие черные волосы были зачесаны назад так туго, что приподнимали брови на лбу. «Больше подходит для коктейльной вечеринки, чем для пляжного отдыха», — подумала я. Сеньора Руис, мать Пабло, стояла рядом с Ольгой, Невысокая, плотно сбитая женщина в черном вдовьем платье глядела на всех и вся, как будто ничто не соответствовало ее стандартам. В этом они с Ольгой были похожи. Увидев, как Пабло улыбается мне, Ольга взяла его под локоть и прижалась так сильно, что он не мог бы сделать ни шагу, не потащив ее за собой. Это как будто забавляло его, а чего Ольга только сильнее злилась. Мы крепче держимся за вещи, когда боимся их потерять. Моя мать, не желавшая, чтобы я выходила замуж, тем более за сына торговца, пусть и очень богатого, не упускала меня из виду в последний год моего девичества, вплоть до свадьбы. Она хочет знать, нет ли здесь моей любовницы и Ирен Лагю, со смехом объяснил Пикассо. Ольга скривилась, но вскинула голову и привлекла его еще ближе к себе. «Значит, этот роман Пабло еще не закончился?» «Мне нужно переодеться к ужину», — сказала я, внутренне желая, чтобы они оставались в Париже. Пабло мог быть очень черством, судя по его равнодушию к уязвленной гордости Ольги. Любить такого человека — сущий кошмар. Джаральд тоже надел вечерний костюм и давал няне последней инструкции на вечер, выбирая детские книги и игры из большой корзины, которую мы привезли с собой. «Дорогой, тебе следовало разбудить меня», — сказала я и поцеловала его в щеку, обгоревшую на солнце. «Ты так мирно спала. Дети поужинали, а повариха ворчит, что всегда было добрым знаком». «Пабло и члены его семьи будут ужинать здесь», — сказала я, и он правильно истолковал легкую дрожь в моём голосе. «Они остановились здесь», — сказал он. «Не стоит так беспокоиться. Это всего лишь на пару дней». Джеральд отвернулся от уходившей няни и посмотрелся в зеркальце для бритья, смахивая с подбородка кусочек пены. «Пабло говорит, что они останутся на несколько недель». «Гостиница достаточно просторная», — сказал Джеральд. «У нас все равно останется место для уединения, тебе не кажется?» «Кроме того, Пабло может составить хорошую компанию, если мы не будем обращать особого внимания на вспышки раздражения у Ольги. Долгими вечерами мы будем беседовать о живописи. Мне предстоит еще многому научиться». «А как быть его любовницей?» — осведомилась я. Джаральд рассмеялся. Вот ведь негодник. Значит, Рен-Лагю тоже здесь. Это не смешно, Джаральд. Мы приехали сюда ради мира и покоя подальше от таких драм. Все будет отлично. Возразил он и быстро обнял меня. Его сын сможет играть с нашими детьми. Это им понравится. Верно? Думаю, да. Я просто надеюсь. «О чем ты, милая? Что Ольга будет не слишком раздражительной? На самом деле я надеялась, что не буду часто оставаться наедине с Пабло. Пожалуй, она будет проводить больше времени в Париже, чем здесь. Ей трудно прожить без походов по магазинам, завтраков с женами банкиров и тому подобных вещей. А сегодня у нас будет вечеринка». Я быстро приняла душ, надела абрикосовое платье и почти демонстративно нацепила жемчужное ожерелье. Мы с Джеральдом рука об руку спустились на веранду как раз в тот момент, когда Анна принесла поднос с коктейлями. Она покосилась на мое платье и прическу, и я прочитала в ее взгляде одобрение. «Добрый вечер, Ольга и Пабло. Какой замечательный сюрприз! Вас я тоже приветствую, дорогая леди!» Джеральд поцеловал руку ольги и похлопал Пабло по плечу, но сеньоре Руиз он отвесил низкий поклон, взмахнув перед ней воображаемой шляпой. Она улыбнулась, и ее усталое лицо на мгновение озарилось искренним дружелюбием. Джеральд умел оказывать такое действие на людей. Когда мы направились в столовую после двух порций коктейля, солнце скрылось за горизонтом, и месье Сэлло расставил на столе свечи. Говорил в основном Пабло, не обращавший внимания на Ольгу и свою мать. Большая часть его замечаний была адресована мне. Хорошо ли я плаваю? Ходила ли я под парусом? Раздражает ли меня стрека цикад? Я не могла винить Ольгу за ее ледяной тон, когда ей удавалось вставить одну-две реплики. Ольга, привыкшая находиться в центре внимания, часто упоминала о Дягилеве в неоконченных фразах, прерываемых Пабло, нерасположенном к разговору о русском балетмейстере. Он говорил о себе, в основном о картине влюбленной, над которой работал. Моделью служила Ирен Лагю. В конце концов Ольга рассердилась и отложила вилку. «Лагю!» — прошипела она. «Ничтожество!» «Обычная потоскушка. Тон ее голоса подразумевал единственно возможный перевод с русского «шлюха». Анна пришла с кухни, держа в руках тарелку оливок и кувшин воды с колотым льдом. «Кто это?» С подозрением в голосе поинтересовалась Ольга, когда она вышла. «Анна», — сказала я, — «она работает здесь, хотя не думаю, что раньше она была служанкой. Странная девушка». Повсюду оставляет книги, и я видела, как она читает вместо того, чтобы делать уборку. Ольга откашлялась. «Наверное, через несколько месяцев у нее будет ребенок», — предсказала она. «И никакого мужа». Эта мысль уже приходила мне в голову. Это объяснило бы скрытность Анны и ее привычку оставаться в тени. Мать Паблы, не понимавшая ни слова, согласно кивнула и продолжила есть жареного палтуса, который последовал за супом. «Слишком жарко», — пожаловалась Ольга, обмахиваясь салфеткой. «Не пойму, зачем мы отправились на юг в такое время года? Дурное влияние...» Она смерила меня неприязненным взглядом. «И мне не нравится эта рыба. Я хочу жареную ягнятину». Анна снова вошла в столовую с чистыми тарелками для салата. Она наградила Ольгу не менее злобным взглядом. «Сегодня вечером не будет ягнятины», — сердито сказала она. «Ешьте рыбу!» Все потрясенно замолчали. Ольга раскраснелась от гнева. Секунду спустя Джеральд откашлялся. Кухонной прислуге не дозволялось так разговаривать с постояльцами. Пабло лишь рассмеялся. Ольга швырнула салфетку на стол и яростно уставилась на Анну. Теперь Анна занервничала. Это могло закончиться для нее плохо. «Извините», — смиренно пробормотала она, но я видела, что это напускное смирение. «Вы не виноваты», — сказал Пабло. «Моя жена бывает придирчивой». Полная луна стояла высоко в небе, мерцая серебристым светом. Трещали цикады, и мотыльки порхали вокруг свечей на столе. Пабло, испытывающий, посмотрел на Анну. Его зрачки, уже расширенные в полумраке, стали еще более огромными. Анна отступила на кухню, и спустя несколько секунд я последовала за ней под предлогом того, что нужно наполнить солонку. Когда я вошла, Анна вытирала глаза и отвернулась от меня. «Вам не стоит» пререкаться с клиентами, — сказала я ей. От этого могут быть только неприятности. Анна не ответила. «Вы в порядке?» — спросила я. «Разумеется. Почему нет? И не беспокойтесь, теперь я буду помнить свое место, и я не буду красть ваш жемчуг». Я не... Что тут скажешь? Что я даже не допускала таких мыслей, Анна была незнакомкой и определённо не могла быть помощницей поварихи. Она могла оказаться воровкой, хотя на самом деле я так не думала. «Кто этот испанец?» — спросила она. «У которого отвратительная жена?» «Пабло». «Пабло, Пикасса, «И Ольга не такая ужасная». «Художник?» «Это и впрямь Пикасса? Ее нервозность вдруг сменилась любопытством. Я думала, что он выше ростом, наверное, вровень с его картинами. «Пабло Пикассо», — тихо повторила Анна. Она явно собиралась что-то добавить, но плотно сжала губы, чтобы не проговориться. «Пожалуйста, Анна, принесите новый графин с водой». Я направилась на веранду. «И не отвечайте на выпады Ольги». Держитесь подальше от нее. Остальную часть вечерней трапезы, долгую с несколькими переменами блюд, за беседой между Паблой и Джеральдом и деловыми разговорами о подготовке художественных галерей к осеннему сезону, я провела почти в полном молчании, слушая и наблюдая. Мать Пабло ела медленно, едва успевая попробовать все и ни разу ничего не сказав. Когда она закончила, то сразу встала, улыбнулась сыну и удалилась в спальню. Мы с Джеральдом остались наедине с Ольгой и Пабло. Симпатичное лицо Джеральда с волевым подбородком, озаряемое частыми улыбками, которые отражались в его голубых глазах, смуглый и черноглазый Пабло более сдержанный в проявлении чувств, не считая этих замечательных глаз, невольно выдававших эмоции. Оба были красивы по-своему. Немного успокоившись, я положила локти на стол и опустила подбородок на руки, слушая разговор Джеральда и Пабло о последних находках галериста Поля Розенберга, о предстоящем сезоне русского балета о новой партитуре испанского композитора Мануэля де Фалье, о растущих ценах на краски и холсты, обо всех парижских делах, от которых мы хотели отделаться, когда отправились на юг. Я попыталась утешиться тем, что никогда нельзя целиком и полностью скрыться от мира. Мы привезли с собой нашу жизнь и ее возможные аспекты. Но здесь у нас хотя бы было солнце, тепло и волны. Через час все было убрано со стола, и мы перешли на веранду с кофе и коньяком. Хорошо было сидеть, смотреть на усеянные звездами неба, вдыхать аромат дикого тимьяна и слушать тихий разговор, похожий на фоновую музыку. Я откинулась на спинку дивана и закрыла глаза, радуясь средиземноморскому теплу, звукам океана и солёному воздуху. Мои загорелые дети — Утомленные после долгих игр и забав, спокойно спали наверху. Я была довольна. Пронзительный женский возглас Мерд! Черт побери, сопровождавшийся смехом в темноте, заставил меня удивленно выпрямиться. Мы все обернулись посмотреть, кто там. Темноволосая женщина, вызывающая бордовом платье с вырезом почти до самой талии, вышла на веранду с туфлей в руке. «Вот, сломала каблук», — она пожала плечами. Я сразу же узнала ее по тому дню в студии Дягилева, когда Пабло отказался говорить с ней. Ольга подвинулась к краю стола, готовая вскочить на ноги. «Она собирается убежать или напасть?» — успела подумать я. Но тот заговорил Пабло. И Рен, его тон был совершенно нейтральным, не выказывавшем удивления, радости или недовольства, тон то человека, скрывающего свои чувства. — Я опоздала на бокал шампанского? — спросила она. — Да, придется обойтись коньяком, — сказал Пабло. — Сара, Джеральд, это моя натурщица, Ирен. Ирен Лагю, худая, с энергичным лицом, и кудрявыми черными волосами, была поразительной женщиной, не красавицей в классическом понимании, но привлекательной в том смысле, что некоторые женщины как будто живут более полноценной и насыщенной жизнью, чем остальные. Они более отважные, более неугомонные, более страстные. Это проявляется в способности мгновенно краснеть или бледнеть в огненном взгляде, У Рен было лицо, которого она заслуживала, отражавшее необузданную энергию девушки, сбежавшей из дома в 15-летнем возрасте и уехавшей в Москву вместе с русским вельможей. А когда она вернулась, то привлекла внимание Пикассо и пробудила его страсть. Она отвергла его предложение, что было непростым испытанием для такого мужчины. Пабло заслужил репутацию бабника и волокиты. Но он сам несколько раз оказался брошенным и отвергнутым. По моему мнению, мужчины оправляются от подобных вещей не так быстро и не полностью, как женщины, которые понимают, что просто должны жить дальше. Отсюда этот неприветливый нейтральный тон, невежливый отказ встать со стула при появлении Рен. Но я ощущала новую напряженность совершенно иную по сравнению с той, что исходила от Ольги. «Коньяк сойдет, если его достаточно», сказала Ирен. «Пабло, я приехала из Парижа, чтобы мы могли закончить картину влюбленной». Никто и не подумал спросить, как она нашла гостиницу. Должно быть, расспросила всех знакомых Пикассо в Париже, чтобы получить эту информацию. Ольга резко вздохнула и задрала подбородок. Ее губы сжались в сердитую прямую линию. Ирен проигнорировала ее и обратилась ко мне. «Полагаю, вы миссис Мёрфи? Я видела вас в мастерской Дягилева. Вы рисовали полевые цветы. А вы Джеральд? Раз уж Пабло пренебрегает своими манерами». Джеральд, который уже поднялся на ноги, обменялся с Ирен рукопожатием. «Да?» «Я тоже видела вас там», — пробормотала я. Ночь заискрилась новой и неожиданной энергией. Бледная кожа и черные кудри и рен заблестели серебром, когда на них заиграл лунный свет. Собственная зависть глубоко поразила меня. Я была совершенно убеждена в своем семейном счастье и довольстве, но у меня вдруг задрожали руки». Я почувствовала себя деревцем под сильным порывом ветра, сотрясавшим его до корней. «Но ты же не хочешь, Пабло!» — внушала я себе. Я обманывала себя. Почему я вообще ввязалась в эту глупую игру? Я ощущала смутное беспокойство и прилив неуемной энергии. Вот здесь мы жили в земном раю и все же были далеки от счастья, Ольга с ее ревнивым характером не могла обрести покоя, необходимого для счастья. Джеральд был так близок к счастью, насколько я могла представить, но всегда немного сдерживался. Пабло имел не большее отношение к семейному счастью, чем бык, готовый поднять на рога Матадора. А я? У меня в голове звучал недовольный голос матери, осуждавший меня. Некрасиво! плохо образованы. А тут был Пабло, изучавший нас, словно насекомых, под увеличительным стеклом. «Давайте поиграем», — предложила я. «Хорошая мысль», — машинально отозвался Джеральд. «Давайте немного развеемся». «Что за игра?» — недоверчиво осведомила Сирен. Она надежно пристроилась на лестничных перилах чего я не разрешала своим детям, потому что оттуда можно было легко упасть. Но Иран как будто привлекала опасность и дополнительное напряжение от нее. «Скажи или покажи», — ответила я. «Мы будем задавать друг другу вопросы и говорить правду или молчать. А тот, кто откажется отвечать, должен будет принять вызов». Я часто играла так с моими детьми, и вопросы обычно были шаловлевыми, вроде «Какого цвета чудище прячется у тебя под кроватью, хотя его на самом деле там нет?» «Или «Какая еда тебе больше всего не нравится?» «Почему я думала, что у взрослых может быть и наполовину такое богатое воображение?» «Не знаю», — протянула Ольга. Вечер был очень теплым и на ее гладком широком лбу выступила блестящая потная пленка. «Не будь занудой, это весело!» — воскликнула иран «Я буду первой!» «Как пожелаете», — сказала я. «В чем вопрос? И кому его задать? И помните, надо говорить правду или не отвечать и принять вызов». Иран поджала губы, словно школьница, которой предложили мысленно подсчитать сложную сумму. «Джеральд», — она указала на него, — «начнем с вас». «Хорошо», — согласился мой муж и выпрямился, приготовившись к битве. «Ваш вопрос?» «Кто здесь самое красивое?» Пабло рассмеялся. «Золотое яблоко для победительницы?» — спросил он. «Это опасная игра, подруга!» В тот момент Ольга выглядела ошеломительно красивой, несмотря на сдержанную печаль в выражении ее лица. А может быть, как раз из-за этого. «История Париса», — сказала она. «Он должен был сделать выбор между тремя богинями — Герой, Афиной и Афродитой — и отдать золотое яблоко первой красавице». Две другие возревновали к его выбору, и так началась Троянская война. «Да?» Джеральд налил себе еще коньяку. «Да, у нас тут есть три красавицы, но мой выбор сделан». Он ацелютовал мне бокалом. «Четверо», — сказал Пабло и указал на дверной проем. Анна отступила в тень как долго она стояла там, наблюдая за нами.